Глава двадцать шестая Следующие несколько дней Аман восстанавливался и набирался сил. Обследовавшие его маги единодушно признали, что его светлость больше не страдает безумием. Неведомая болезнь ушла, будто ее и не было. И, наверное, это была самая счастливая новость за последнее время. Хотя нет... Имелась еще одна. Элизбет сдержала слово и с посильным участием магов сняла с князя все обязательства по выполнению клятвы. Оказывается, сердце у Марканта все-таки было. Она не смогла оставаться в стороне, наверное, не верила, что у меня что-то выйдет, а потому сама добровольно отправилась к правителю на покаяние. Возвала к его милости, к родственным чувствам, согласилась понести ответ за свои грехи, лишь бы помиловал наследника древнего княжеского рода. принадлежностью которому она так гордилась. Подозреваю, что если бы не это, не угроза жизни Аману, ей бы и в голову не пришло помогать магам, и тогда бы отец с этим упрямцем Караем ни за что бы не отказался от своей затеи с ритуалом Ларха. Но теперь в этом чудовищном обряде не было необходимости. Еще какое-то время Клэр и дети останутся под надзором целителей, которые желали удостовериться, что злые чары больше на них не действуют. Его светлейшество порывался забрать князя с собой, но после короткого разговора с императором, уж не знаю, о чём они там шептались, я в тот момент сходила с ума от страха за жизнь Амана. Согласился отпустить его в Сумеречную империю. Ледяной лок был битком набит лекарями, которые могли помочь в лечении Карая. К тому же, как мне показалось, Камрану было проще избагрить потенциально опасного Тальдена в руки соседа, а не устраивать князю проверки и не ломать голову над тем, чтобы ещё такого ему присудить. По приказу правителя Дальгаты ушли, растаили в ночи, оставив после себя ужасные напоминания, глубокие раны на теле Карая. Благодаря магу, которого её лучезарность незря з собою взяла, мы в считанные секунды перенеслись в стены императорского замка. И лекари тут же приступили к спасению жизни Амана. Меня к нему не пустили. Его великолепие и гнева, которого я боялась больше всех Дальгатов вместе взятых, Велел стражи немедля перепроводить Теселинанвери в ее покое, да там и оставить. Держать в четырех стенах до вынесения приговора самыми суровыми судьями, каких только знавала Адольфива, моими родителями. Когда им стало известно, где я пропадала всю ночь и что делала, в общем, по сравнению с ними, беснующийся дракон казался милой ласковой зверушкой. Удивляюсь, как они меня не убили. Очень хотели со мной разделаться. Я это по глазам видела. Озвучив свой вердикт, до того как покинем ледяной лог, мне запрещается выходить из гостевых покоев. Родители ушли напоследок заявив, что очень во мне разочарованы. Разочарованы, как будто я не любимого человека спасала, а совершила что-то ужасное. Я даже предположить боялась, как отнесётся мама к её лучезарности. Не уверена, что они останутся подругами. Меня мама даже не пыталась понять Сомневаю, что попытается понять Анну. Скорее всего, даже слушать её не станет. Элисбет покинула Ледяной лог сразу после того, как связь между мной, Аманом и Клер была разорвана, а жизни её сына больше ничего не угрожало. Её отправили под конвоем в Рассветное королевство для дальнейшего разбирательства. Только правители имел право решать судьбу своей подданной. Вот уверена, император с удовольствием присудил бы ей пожизненное заточение в каком-нибудь затхлом подземелье или вовсе на плаху отправил. За то, что мучила невинных детей, использовала в своих гнусных целях Клер, пыталась сломить меня и чуть не погубила сына. Ритуал Ларха и его последствия целиком и полностью были бы на её совести. обо всём об этом я узнала от Хивины, так как она была единственной, с кем мне дозволялось общаться. Морин меня не навещал, наша дружба тоже трещала по швам. Родители обо мне как будто забыли, а Анне видеть меня наверняка запретили. Или император, или мои жестокосердные родители. А, скорее всего, они ополчились против нее все вместе. Еще одним потрясением для меня стало осознание того, что это я чуть не погубила Амана. Вспомнив о словах Элизбета о магическом блоке, я попросила магов меня проверить. «Результаты этой проверки ни меня, ни их не порадовали. Кто-то стер часть моих воспоминаний. А когда их удалось восстановить... Процедура, кстати, не из приятных. Я вспомнила и про танец с прислужником дяди, и про браслет. Вспомнила вечер, когда его надела, и как Аман, отпуская меня к отцу, его коснулся. «Пусть лишь раз дотронется до него, и в скором времени ему станет не до тебя». Воскресли в памяти ядовитые слова. И ведь действительно не до меня ему было. Из-за клятого браслета Аман чуть не сошёл с ума. Вытряхнув на кровать содержимое всех своих шкатулок, отыскала подарок Талвина. После проверки украшение стало ясно, как именно мой безумный дядя Уничтожаей Драконов подсылает им и их близким заражённые губительными чарами предметы. Сказать, что я себя ругала, это ничего не сказать. Не нужно было вообще его брать. следовало сразу рассказать обо всём караю следовало больше ему доверять но я закрылась в своей обиде тешила свою гордыню и вот к чему это привело я чуть его не потеряла где-то спустя неделю после начала моего заточения в дверь постучали думала это Хивина отложив книгу которую читала всё утро или скорее пыталась читать я сказала войдите вздрогнула вместо служанки увидев на пороге огненного уронила книгу, неловко подскочив с кресла. Улыбнулась неуверенно. Привет. Какой же он бледный, и эти синяки под глазами. Лицо осунувшееся, даже похудел как будто. Сердце болезненно заныло. Вот до чего ты довела всесильного дракона Рян, чуть его не погубила. Разве тебе уже можно вставать? Если верить лекарям, то ещё нет. Его светлый слабо улыбнулся. "Но я там схожу с ума, фигурально, а не буквально", уточнил поспешно. "Поэтому и решил развлечь себя небольшой прогулкой". "Рада, что ты решил прогуляться в этом направлении", пошутила негромко. Неловко кашлянула Адвила, взгляд в сторону, зачем-то поправила юбку и снова подняла на Амана глаза. "Думаю, нам стоит поговорить, Риан", тихо сказал князь. "Хорошо," Кивнула, соглашаясь. Поколебавшись, осторожно продолжила. «Поговорите о...» а... «О нас!» Прикрыв за собой дверь, Аман шагнул ко мне. Тему для разговора он выбрал, конечно, правильную. Можно сказать, насущную. Но очень уж для меня неожиданную. Я ведь даже не успела как следует настроиться, собраться с мыслями. Мама спит и видит, что мы разведемся. Да и отец ничего не будет иметь против такого развития событий. А вот я... Риан начал было карай. Поймав его взгляд, быстро проговорила: "Для начала мне следует извиниться. Это ведь я тебя чуть не убила". Тальден недоуменно вскинул брови. "Ты меня спасла. Если бы не ты, ни твоя смелость, ни сила, эти твари уничтожили бы меня". На его губах появилась лёгкая улыбка. "Риан анвэри, укротительница дальгатов. А вот мне было не до веселья". «Если бы не я, ты бы не сошел с ума! Разве тебе не рассказали о браслете?» Его светлость нахмурился и покачал головой. «Пришлось мне рассказывать о роковом подарке Талврина. Заодно и о чарах его матушке упомянула, чтобы не думал, что меня по-прежнему переполняют злость и ненависть. Отвратительные чувства. Как вспомню о том, что тогда испытывала, так от самой себя становится противно. Понятия не имею, как она их на меня наслала». Но факт остаётся фактом. Мама у тебя Аман ужасная. С этим сложно не согласиться, проговорил Огненный с таким видом, что я даже порадовалась, что Элизабет отправилась в рассветное королевство. Пусть Камран с ней разбирается, а Аману нечего брать грех на душу. Но хотя бы она помогла разыскать тебя, добавила в бочку с дёгтем, коей в моём представлении являлась марканта маленькую каплю мёда. Не хочу о ней говорить, не сейчас, перебил меня Карай. Преодолев короткое расстояние, что ещё оставалось между нами, взял меня за руки. Лёгкие, нежные прикосновения, а по коже уже вовсю бегают мурашки. Хочется заглянуть ему в глаза и в то же время от каждого его взгляда всё сильнее кружится голова. Задержала дыхание, когда он поднёс мои руки к губам, коснулся поцелуем кончиков пальцев и тихо сказал: Когда-то ещё будучи мальчишкой, я спрашивал мать: "Можно ли разрушить клятву?" А она всякий раз отвечала, что разрушить нельзя, можно только сдержать данное слово. Став старше, я окончательно от неё отдалился. Мы перестали разговаривать, почти не виделись. Я решил, что сам смогу со всем разобраться. Сам справлюсь. А потом начали заболевать дети, участились приступы у Клер, а я так ни с чем и не разобрался. Самонадеянный глупец. Пришлось обращаться за помощью к Тирану, чтобы он выбрал тебя и передал мне, как какую-то вещь. Тальден на миг прикрыл глаза, как будто переживая всё заново, и я поняла, там, в огненном чертоге, мучилась не только я, страдали мы оба. Поначалу не хотел говорить тебе правду, думал, так будет проще, если ты меня возненавидишь, Ведь никакого другого чувства я не заслуживал, но проще не становилось. Если бы я был ледяным, как твой Мориен. Он не мой. Как Герхильд младший, с грустной улыбкой поправился этот ревнивец. В выборе пары ледяные ведь полагаются на холодный рассудок, а нами, огненными, по жизни руководят инстинкты и чувства. Я выбрал тебя в день, когда увидел на турнире Выбрал неосознанно. Жаль, понял это не сразу. Думал, сумею заглушить в себе эти чувства. Думал, если буду сохранять дистанцию, все получится. Но ничего не получилось. Не сохранять дистанцию, не не любить тебя, моя маленькая Алианна, укоротительница Дальгатов. Ну вот, еще одно прозвище прицепилось. Уже не ядовитое? чувствую его дыхание на щеке и пьянящую близость губ спросила чуть слышно. Ядовитая, ещё какая? Отравила меня своим ядом. Карай прижался губами к моему виску, посылая по телу новую волну жара. Сначала отравила, а потом простила. Я посмотрела ему в глаза. Аман, мы оба совершили немало ошибок, и пусть всё началось так. Как началось? Как же сложно порой подбирать слова, уж не говорю о том, чтобы их озвучить. Я хочу, чтобы ты стала моей ари. Перебил он меня. Хочу, как ничего и никогда, и чтобы никакие ни твои моряины не смели тебя касаться, но Карай помедлил, прежде чем продолжить, как будто каждое слово давалось ему с трудом, а может причиняло боль. Мы Я начал все неправильно, поэтому сейчас будет правильным все закончить. Закончить? О чем это ты? Теперь уже хмурилась я и смотрела на него с недоумением, которому примешивалось пока еще смутное волнение. Наш союз будет расторгнут, и ты снова станешь свободной. Хочу, чтобы у тебя был выбор, Риан, заявил мне этот, слишком благородный. Но я ведь сказала, что простила и тебе не стоит становиться моей ари сейчас, когда не ясно, что вообще будет с тальденами. И после этого он ещё называет себя огненным. Да ледяной он, ледянее Морины. Сам всё решил, разложил по полочкам, только моим мнением, как всегда, забыл поинтересоваться. Глупости. Скоро мы его дядю поймают. И даже не говори, что собираешься снова с ума сходить. Карай приложил к моим губам палец, заставляя меня умолкнуть. Да тронулся лаская подбородка, а потом проговорил вкратчиво, но твёрдо, как будто разговаривал с неразумным ребёнком. "Риан, я должен тебя отпустить. Так будет правильно. А спустя время, если всё, что ты сказала мне там на поле, останется правдой, мы попробуем снова". Меня попытались поцеловать в самый кончик носа, но я увернулась и недовольно бросила: "И всё-таки я тебя по-прежнему немножечко ненавижу, Аман Карай, когда ты такой упёртый до невозможного. А я тебя люблю с каждым днём всё сильнее, Риан Анвери". Притянул он меня к себе, заявив негромко: "Поэтому мы с тобой разведёмся". "Ну вот как так можно? Где логика?" «Мама будет счастлива», — буркнул я, уворачиваясь от очередной попытки поцелуя. А потом все-таки сдалась, позволила себя поцеловать. Пару раз. Больше не получилось, в комнату заявилась Хевина, и Огненному пришлось уйти, оставив меня в растрепанных чувствах и с сумбурными мыслями. Спустя два дня, накануне моего дня рождения, мы с Аманом Караем прошли ритуал отречения, перестав быть мужем и женою. Наш союз был расторгнут перед Ясноликой и перед всем миром. Я снова обрела свободу, но, кажется, потеряла нечто большее. Оставалось надеяться, что ненадолго. Аман не стал задерживаться в ледяном логе, улетел сразу после обряда, забрав с собой Клер и детей. Мы тоже решили не злоупотреблять гостеприимством императора. К тому же, мами не терпелось вернуться домой, обнять Эйли и Шана, забыть о пережитых кошмарах. Она по-прежнему на меня сердилась, как и на её лучезарность, с которой мне совсем не хотелось прощаться, как и с Морином, с которым мы всё-таки помирились. Утром в день моего рождения по его приказу мою спальню заставили вазами с живыми цветами. Сотни и сотни цветов, от которых ребило в глазах и хотелось чихать. Но я сдерживалась как могла, потому что чихать в присутствии наследника было бы невежливо. Заставила себя ему улыбнуться и поблагодарила. — Спасибо. Мне лестно ваше внимание, ваше великолепие. — Риан, прекрати! — закатило глаза Герхельд-младший. — С каких это пор мы перешли с тобой на «вы»? — Наверное, из тех самых, как ты меня здесь запер. Я выдернула из вазы цветок и, отвернувшись к окну, затеребила ни в чем не повинные лепестки. — Ну, извини! — раздался у меня за спиной покаянный вздох. Морин встал со мною рядом и продолжил оправдываться. — Просто я за тебя испугался! и решил, что Аман не достоин второго шанса. То, что ты сделала, было самоубийством. Но, как видишь, я по-прежнему цела и невредима, как и князь Карай. На подоконник один за другим ложились нежные лепестки. А мог бы погибнуть мученической смертью ни за что, и в этом была бы и твоя вина. На днях поймали того, другого дракона, который, находясь под чарами Талврина, Жок деревню на границе между Рассветным королевством и Сумеречной империей. Аман, как выяснилось, к гибели крестьян был не причастен. Не знаю, какая участь постигла того огненного, я не отважилась спросить, побоялась. Возможно, его тоже сумели спасти и вразуметь. Я только на это и уповала. "Я рад, что скоро им всё хорошо", не слишком радостно возвестил наследник. Замялся на миг, а потом осторожно продолжил: И раз уж вас с ним теперь ничего не связывает, когда я решу устроить отбор, ты станешь моей невестой? Я обернулась к Тальдену и покачала головой. Нет, не стану. Мы выросли вместе, всю жизнь дружили. Ты поэтому будем отличной парой, с несвойственной ему запальчивостью воскликнул Мориен. Я мягко улыбнулась. Нет, не будем, потому что я люблю другого, а ты не любишь меня. Просто ты привык ко мне, тебе со мной легко, но это не любовь. Совсем не то, что было и что есть между твоими родителями. Морин рвался меня перебить, даже за руку схватил, но стоило мне упомянуть императора с императрицей, как он поджал губы и задумчиво замолчал. Наверное, сравнивал отношения родителей с нашими и делал выводы. Любовь и дружба совсем не одно и то же. «Но мы хотя бы можем остаться друзьями», — наконец спросил он, сдаваясь, вновь становясь ледяным, сдержанным, бесстрастным, почти безэмоциональным. «Мне бы этого очень хотелось!» «И Чили тоже», — добавила весело. «Так как в ледяном логе Льорна больше нигде не кормили. К тому же здесь снежок, и мой питомец очень огорчится, если мы перестанем наведываться к этому снежному котяре в гости. На то мы порешили. Мы снова друзья». Друзьями останемся. Навсегда. Аман, к слову, тоже не оставил меня без подарка. Передал его с хивиной. Кулон из янтаря. Такого яркого, что казалось, это не застывшие капли смолы мерцают у меня на ладони, а заточенные под стеклом живое пламя. Согревающие, но не обжигающие. Я тут же его надела, с удовольствием отмечая, как кулон удачно сочетается с цветом моих волос и как будто делает глаза ярче. В общем, чудесный подарок. Я ведь давно искала украшение, с которым бы никогда не расставалась. Что-то особенное, дорогое сердцу. Пусть этот кулон станет моим оберегом. К украшению прилагалась короткая записка. До скорой встречи, ядовитая. Скользнув взглядом по одной единственной строчке, улыбнулась и подумала: "Надеюсь, что так и будет. Как же это здорово вернуться домой". В родные стены, ко всему, что любимо и дорого. Нет, я, конечно, надеялась, что это не навсегда, и обещанную встречу долго ждать не придётся, но пока что наслаждалась каждым мгновением, проведённым с сестрой и братом, отдыхала, что называется и душой, и телом. Много гуляла с Элишаном, много смеялась. Поводов для веселья особых не было, но я запретила себе унывать и отчаиваться. Стал уверенным разберутся, и драконов от безумия спасут обязательно. Не может такого быть, чтобы на моего дядю не нашлась управа. Каким бы выдающимся магом он ни был, в мире полно еще более выдающихся, которые ни на минуту не прекращали его поиски. Увы, пока что безрезультатные. Адельмар словно сквозь землю провалился, растворился в воздухе. Понятное дело, ему помогали. Кто-то помог ему сбежать, кто-то его прятал. Найти бы этого гада или гадов и скормить дальгатом. очистить Адольфиву от таких мерзавцев. Я храбрилась, как могла, храбрилась из последних сил, но порой страх все же брал надо мной верх. Ядовитый змеей вползал в душу, оплетал сердце, и тогда я снова начинала думать об отце, Шане, Морине и его великолепии. А главное, задавалась вопросом, не сделает ли мой Тагров дядюшка так, что Аман снова заболеет». Всякий раз, когда меня начинали одолевать эти мысли, появлялось желание самой найти Адельмара и с ним поквитаться. Наказать за то, что чуть не погубил Амана, воздействовал на меня чарами, превратив в марионетку, использовал в своих гнусных целях. В общем, никакой он не человек, чудовище, безумный в своей ненависти к драконам. Говоря о чудовищах, нельзя не упомянуть еще об одном, об Элизбет. До мраморного дворца Марканта так и не добралась. Сбежала из-под надзора стражи и, беря пример Сталврина, тоже как будто исчезла с лица земли. Случайно я стала свидетельницей разговора родителей, из которого узнала, что Оман вместе с людьми правителя ищет княгиню по всей Адольфиве. Наверное, потому его не видно и не слышно, не до встреч ему сейчас и не до состоявшихся Ари. Представляю, что Оман испытывает к Марканте, долгое время манипулировавший им, с помощью клер и детей. Представляю, как сильно хочет её найти и даже страшно предположить, что будет, когда Элизабет попадёт к нему в руки. А всю жизнь она не сможет спрятаться. По крайней мере, мне очень хотелось, чтобы этот кошмар скорее прекратился. То утро началось как обычно. Завтрак в кругу семьи, очередная перебранка Эйли и Шана, строгие окрики матери. Мы с ней в последнее время почти не разговаривали, как и с папой. Нет, отец на меня, в отличие от ее светлости, больше не злился. Просто не до завтраков ему было и не до общения с близкими. Он тоже принимал участие в охоте на Адельмара и почти не появлялся дома, оставив на нас с мамой заботу о младших. «Эйли! Эйлуэн!» — позвала я сестру, продолжавшую негромко переругиваться с Шаном. «Не хочешь прогуляться в город?» «Еще один день в четырех стенах, и я уже точно почувствую себя пленницей». А мне вполне хватило этого ощущения в огненном чертоге и ледяном логе. «Сидели бы дома!» — хмуро заметила мама. «Мы ненадолго!» — коротко ответила я, стараясь не смотреть ей в глаза. В последнее время в них читалось недовольство всем и вся. Наверное, из-за этим чувством мама просто пыталась скрыть страх. «За детей, за мужа, который тоже в любой момент мог обезуметь, за наше будущее». Эйлуин с радостью приняла мое предложение. И после завтрака мы отправились в Архону. На днях в центре города открылась летняя ярмарка, и сестре не терпелось её посетить, на людей посмотреть и себя красавицу показать. Да и мне очень хотелось развеяться, хотя бы на время отвлечься от мысли о своём несостоявшемся браке. Шан порывался отправиться с нами, но мама ему запретила. Он ведь тоже дракон, хоть ещё и ни разу не оборачивался, а дядя чтобы его тагры до смерти покусали, не жалела детей. Ну прямо два сапога пара, а не с Элизбет. В город мы полетели в сопровождении стражников. Нас без охраны теперь даже в сад, разбитый за замком, не отпускали. Но мы с Эйлуин не роптали, послушно следовали за вооруженными до зубов охранниками. Еще два таких же бугая шли за нами, не спуская с нас глаз». Терпеливо ждали, когда мы останавливались возле прилавков с укрошениями и подолгу на них глазели, следили за тем, что и у кого покупаем, что пьём, что в рот кладём. В общем, стражайший надзор. Наверное, поэтому мы с Эйлуин и расслабились. Мы под защитой в родном городе, где с детства всё привычно и знакомо. Ну что тут может плохого случиться? Повсюду, куда ни глянь, открытые, простодушные, улыбчивые лица. Жаркий солнечный день. Праздничная атмосфера, смех и музыка, доносившиеся со всех уголков главной площади Архоны, всё это не просто поднимало настроение, но и напоминало: жизнь продолжается, и рано или поздно всё наладится. Прикупив себе бус и ярких платков, искусно вышитых местными рукодельницами, мы с Эли отправились домой. Карету, запряжённую фальвами, оставили на одной из укромных улочек города, недалеко от площади. Дождавшись, когда стражники разложат под сидениями наши покупки, сами забрались в экипаж, захлопнули дверцы. А потом... Что-то пошло не так. Элли в захлёб, рассказывающие, с какими платьями будет носить свой новый лазурного цвета платок, осеклась, когда снаружи послышались крики, лязг оружия и грубая брань. Я резко отдёрнула штору и чуть не подавилась воздухом. Четверо наших охранников сцепились в кровавой схватке. Бой оказался коротким. И вот уже два из них лежат на земле мёртвые. Эйли в ужасе прижимает руки к лицу, а я сижу ошаломлённый всем случившимся и не могу заставить себя пошевелиться. Один из упиц взбирается на козлы, другой усаживается напротив нас. И тут я отмираю, пытаюсь выскочить из кареты, позвать на помощь, закричать, что есть мочи, но он грубо хватает меня за руку, их швырнув назад, заявляет: "Не так быстро вашу утончённость, Не совершайте глупостей, иначе пострадает ваша сестра. У меня приказ доставить только вас. Сидите тихо, или ее кровь будет на ваших руках. В отчаянии смотрю на сестру, бледную, дрожащую, напуганную. «Доставить к кому?» – спрашиваю резко. Лицо продажного охранника искажает мерзкая усмешка. «К той, что оказалось щедрее ваших родителей?» «К той?» откидываюсь на подушке и мысленно ругаюсь. Какая же всё-таки гадина эта Марканта.